подростки и младшие братья и сестры в стиле хоррор. Ну, я считаю, что Васе еще очень повезло. Разница в 8 лет не некритичная. Когда он стал подростком, Сима была уже во вполне сознательном возрасте. Скорее, она от него страдала, а не он от нее. Во-первых, он забирал ее краски, пластилин — потому что они требовались для его физических экспериментов. Причем забирал самую любимую и нужную краску или самый нужный цвет пластилина. Сима безутешно рыдала. Брат использовал и саму сестру для опытов, заставлял возить арбуз в хозяйственной сумке-авоське по ванной, чтобы рассчитать скорость движения, не помню уже чего по морю. Эта сумка была на минуточку дизайнерской и стоило, как натуральное кожаное. При этом Вася давал младшей сестре в руки фен, чтобы она им дула и создавала морской бриз. Когда я это увидела, мне поплохело. Я долго объясняла сыну, будущему физику, что электричество и вода вроде как несовместимы, и не хватало еще, чтобы Симу шарахнуло током, Вася вал кажется, собираясь переключиться с арбузов в воде на эксперименты с электричеством. Я молилась всем богам, чтобы сын не додумался раскрутить розетку и засунуть туда пальцем младшей сестры, чтобы посмотреть, что будет. В моем детстве розетки штепсельные, но те самые, в которые нужно воткнуть вилку, считались лишней тратой денег. Зачем? если можно воткнуть прямо в основание, во все эти провода и ничем не прикрытые контакты. Такая штука располагалась над моей кроватью. Напомню, детской. И однажды я, конечно же, засунула туда пальцы. Хотя бабушка сто раз говорила этого не делать. Так что я прекрасно знала, что случается при таких опытах. На себе испытала. Решила не рассказывать сыну. Он тогда увлекся хоррором, Стивеном Кингом, Эдгаром Алланом По. Я была счастлива, что сын предпочитает своего рода классику, но все же не хотела поддерживать его увлечение жанром. А я с розеткой вполне в него вписывалась, попросила не привлекать младшую сестру к опытам с водой, электричеством, опасными веществами, а лучше вообще никаким опытом. «Я не готова была пожертвовать дочерью ради науки». Сыну пришлось смириться, что его мать — гуманитарий и не хочет приумножать естественно-научные знания. Позже Василий никому не разрешал заходить в его комнату, кроме Симы, конечно же. И та исполняла роль домашней феи, собирала его грязные носки — футболки бурчала, уносила в стирку, приносила уже чистые и поглаженные. Однажды на кофе заехала Катя. У нее, как всегда, были новости. Старшая, четырнадцатилетняя, та самая рычавшая утром на папу Алиса, уехала на спортивные сборы. Младшая, теперь уже шестилетняя Ева, быстренько перетащила свои вещи в освободившуюся комнату. До этого она делила спальню со средней сестрой. Катя и не заметила переезда. Не до того было. Многодетные матери не всегда замечают передвижение детей даже по собственной квартире. Она только помнила, что все стало неожиданно тихо. Никто по вечерам не кричал, не спорил, ничего не делил. Как многодетная мать, Катя воспользовалась возникшей ситуацией и тоже спала спокойно, не вникая в причины случившегося вдруг затишья. Когда со сборов вернулась Алиса, она не узнала свою комнату. Та была завалена игрушками младшей сестры. Ева уже спала в позе медузы на кровати Алисы. Поскольку был поздний вечер, Катя решила оставить разбирательство на утро. Алиса провела ночь в детской кроватке Евы в комнате средней сестры, то есть попала в свой самый страшный детский кошмар. Она ведь так мечтала о собственной комнате. Утром, конечно же, случился скандал. И, Ева, ты не можешь спать в моей кровати. Это моя кровать! — кричала Алиса. — Ты же уехала! — ответила спокойно Ева. — Но я же вернулась! — возмутилась Алиса. «Жаль — Жаль! — пожала плечами Ева. «Я старшая и могу жить в отдельной комнате. Когда ты будешь старшей, тоже будешь жить отдельно», — объявила Алиса. «Надеюсь, ты быстро выйдешь замуж», — заявила Ева. «Мам, кто ее этому научил?» — ахнула Алиса. «Ева, я не собираюсь быстро замуж, если что, так что придется потерпеть». «Да, Полина замуж точно быстро не выйдет. Она странная», — заметила Ева глядя на среднюю сестру. Полина, прирожденная актриса, кажется, репетировала в тот момент стихотворения Хармса удивительная кошка, которая должна была читать на школьном концерте. То самое, где... Несчастная кошка порезала лапу. Сидит и ни шагу не может ступить. Скорей, чтобы вылечить кошкину лапу, воздушные шарики надо купить. Полина пыталась изобразить кошку с больной лапой. Похоже, было так себе. Алиса закатила глаза. Она считала, что ей досталась не очень умная средняя сестра. Ладно. «Когда я первая выйду замуж», — объявила Ева. «Успехов!» — кивнула Алиса. «Можешь уже сейчас собирать свои вещи и готовиться к переезду к будущему мужу». Ева подумала, кивнула и пошла собирать вещи. Она выставила в коридор корзину с игрушками и еще одну с вещами. Поскольку будущий муж на пороге не появился, Ева вернула все назад. «Ева!» «Почему то опять в моей комнате?» — ахнула Алиса. «Муж не пришел», — ответила спокойно Ева. Пришлось перетаскивать кровать Евы из комнаты Полины в комнату Алисы. Алиса возмущалась. Она не хочет опять жить с кем-то еще в одной комнате. И ей обещали свою собственную личное пространство. Но все быстро уладилось. У Евы с Алисой... Оказались общие графики. Полина рано засыпала, могла проснуться ночью, пойти попить воды, перебудив весь дом, потому что обязательно роняла то стакан, то бутылку с водой, то себя, врезаясь в стол. А Алиса ложилась поздно, как и Ева. Обе сидели в наушниках. Катя решила, что ее сон тоже имеет значение, поэтому снова наслаждалась тишиной и, и не выясняла, из-за чего вдруг это случилось. Алиса подписала Еву на какие-то мультики и игры. и Иногда они смотрели их вместе. Подростки и дети-дошкольники очень похожи, если что. И обе страдали, когда Катя будила их утром, одну в школу, другую в детский сад. Обе долго собирались и опаздывали. В общем, у них обнаружилось полное взаимопонимание. Может, неправильно, что Ева живет с Алисой? — уточнил муж Кати. — Ей нужен другой режим. — Ты хочешь спать или правильно воспитывать детей? — спросила грозно Катя. — Спать? Конечно, спать! — ответил муж. Опять же, благодаря Еве Катя узнала, что существует на свете маленькие дети, которые не желают нажимать кнопку вызова лифта или домофона. И эти кнопки не для всех детей являются привлекательными до такой степени, что никто, кроме них, не имеет права трогать первым. Да, если взрослый стоит в подъезде и заходит ребенок, и взрослый отскакивает от лифта, будто увидел там монстра, значит, он точно родитель. Ведь известно, только ребенок может нажать на кнопку и первым войти в лифт, Иначе не считается. Или все долго будут стоять и ждать, пока лифту едет чтобы снова его вызвать. Но терпения у малышей не хватает, поэтому они жмут на кнопку до того, как лифт успел доехать до второго этажа. Поэтому... Никто никуда не едет. Ни соседка, которая по недоумению уже вызвала лифт. Ни мать с ребенком, который ждет, когда эта тетя уже уедет, чтобы нажать кнопку лифта. Лифт тоже уже готов обрести искусственный интеллект, чтобы справиться с вызовами. Но пока только дергается и хлопает дверьми. Очень глупый лифт. Это не мое мнение, а так считает очередная малышка. Катя думала, что Ева такая же. Алиса и Полина были зависимы от кнопки, как и все нормальные дети. А с Евой Катя никак не могла понять, почему лифт не едет. Сломался, жаловалась консьержке, звонила в службы. Лифт не срабатывает, не вызывается, приходится подолгу ждать. Они опаздывают. Когда Алиса с Евой в очередной раз проспали, и Катя развозила их вместе, выяснилась правда. Алиса нажала на кнопку лифта, Катя ахнула от ужаса, ожидая скандала. — Спасибо, — вежливо сказала Ева. — Угу, — ответила Алиса и надела наушники. — Разве ты не хотела нажать сама на кнопку? — уточнила Катя у Евы. — Мам, надоело. Почему ты не можешь вызвать лифт? «Не умеешь! Только Алиса умеет!» — удивилась Ева. «Но разве тебе не важно нажать самой на кнопку?» Катя все еще была в ступоре. «Что в этом важного?» — не поняла Ева. «Ты попроси Алису. Она тебя научит лифт вызывать». «Алиса, почему ты мне не сказала, что у Евы другой взгляд на лифт и кнопки?» — чуть не закричала Катя. Мы тут по 15 минут торчим по утрам. Я уже все службы вызывала, думая, что лифт сломался. А оказывается, его никто и не вызывал. Алиса отодвинула один наушник сухо. Ты что-то сказала? Катя застонала.